уступкую самого выгодного мира Франции, Англия все же оставит ее в настоящем бедственном положении, а спасая этим миром короля Прусского, несравненно увеличит свое значение и влияние. Таким образом, по нашему мнению, более желательно, чем надежно, успеть в том, чтобы Англия склонилась заключить с Францией мир с совершенным исключением короля Прусского. Надобно иметь крайнюю осторожность, чтобы приметным развлечением англо-французской и нашей с Пруссией войны не встревожить Францию и не повредить делу. Мы считаем нужным, чтобы посол наш граф бестужев рюмин и граф Штаремберг, Согласно и внятно истолковали французскому двору, что нет нашего желания и намерения исключить его христианнейшее величество из войны против короля прусского. Напротив, с благодарностью признавая сильное его в ней содействие, усердно желаем, чтобы при с этим государем интересы Франции и всех союзников, особенно Саксонии и Швеции, были наблюдены наравне с нашими собственными. Еще более удалены мы от мысли, чтобы, заключив особый мир с королем прусским, оставить ему свободу подавать каким бы то ни было образом помощь Англии. Что мы очень понимаем, для чего теперь Англия и Пруссия так спешат мирными предложениями. Англия давно усмотрела, что мнимое превосходство сил ее на море только тогда станет действительным, когда на твердой земле имеет она сильное подкрепление. Поэтому казалось, что в нынешней войне заботилась она больше об интересах короля прусского, нежели о своих собственных. Поэтому думать можно, что и при заключении мира станет усердствовать больше о прусских же интересах. Может быть, и вся ее надежда к миру на том основана, чтобы, жертвуя некоторыми своими выгодами, сохранить в полезной для нее силе короля прусского. Россия и Австрия Никогда не потребуют чтобы Франция хотя чем-нибудь для них пожертвовала, но его христианнейшее величество, конечно, усмотрит, что какой бы теперь выгодный мир с Англией заключен ни был, он будет всегда этой державе несравненно полезнее и Франции вреднее, если в то же время не будут сокращены силы короля прусского». ибо Англия сохранит себе такого союзника, который ей всем обязан, и с помощью которого она легко может владычествовать во всей Германии и на севере. Конечно, на некоторое время прекратится настоящая тягостная война, но всегда нужно будет готовиться к новой, и тем более тягостной, что партия короля прусского несравненно усилится. Англия и король прусский предлагают теперь вместе об общем мире, думая успехами Англии на море наверстать то, что потеряно на твердой земле. А по нашему мнению, усилением войны на сухом пути надобно с избытком наверстать то, что потеряно на море. А способ, кажется, есть и утраченное наверстать, и обязательства исполнить, и нигде ничего не упустить — Надобно только последовать такому совету. В ответной французской декларации должно быть сказано, что король готов помириться с Англией, если только мир будет честный. Что же касается войны, начтой королем прусским против Австрии, Саксонии и России, то так как король вступил в нее только в качестве помощника и ручателя Вестфальского договора, он должен свято исполнять свои обязательства, помогая своим союзникам и стараясь при будущем примирении, чтобы они получили справедливое вознаграждение за все убытки. Дела английские. Сношение России с Англией 1759 года. Дело 807. И протоколы конференции. Конференция при высочайшем дворе. Дело 39-й, листы 295-й, 314-й. Была еще держава, которая вступила в войну с Пруссией для сохранения Вестфальского договора — Швеция. Панин присылал печальные известия о причинах неуспеха шведского войск. «Настоящая компания, — писал он, — стоит Швеции 20 миллионов талеров». Сколько иностранных субсидий на то получено, всевысочайше известно. Если взять в рассуждение число шведской армии и что она все время делала, лежав по июль месяц в Штральзунде и потом перешедшей взад и вперед не более 50 миль, почти не видав неприятеля, то нетрудно доказать, что по крайней мере третья часть этих миллионов разошлась по рукам. Как приготовиться к будущей кампании, этот вопрос заключает в себе великие трудности. Сенатская комиссия о вооружении уже несколько времени не собирается за неимением денег, не зная, чем удовлетворять подрядчиков и затем многие предметы, которые еще прошлым летом были поставлены в армию. Один сенатор сказал мне под секретом, что они не имеют никакой надежды, чтоб Версальский договор выплатил им субсидии на нынешний год. Известная здешняя лотерея не имеет желаемого успеха. Мало охотников брать билет, ибо требует, чтоб банк брал эти билеты под залог, а банк не соглашается. 1 июня Панин писал... Из военных распоряжений и приготовлений здесь ничего нового не видно, кроме сбора рекрут до 600 человек из разных провинций. Говорят, что их скоро отправят в приморские места для посажения на суда. Других отправлений к армии нет. Все войска остаются по своим провинциям и гарнизонам. Причина всем известна. Она состоит в совершенном истощении государственной казны и в том, что недоимка чужестранных субсидий остается невыплаченную, а что уплачивается, то идет на содержание наличной армии в Померании. В августе, говоря о положении дел по смерти вождя господствующей партии графа Геленборга, Панин писал, До сих пор Сенату оставалось мало времени думать о своей армии, потому что он должен был управляться с разными домашними партиями, и теперь со смертью Геленборга внутренние дела придут еще в большее замешательство. В начале сентября Панин уведомил, что Государственный банк дал, наконец, короне взаймы 30 бочек золота с объявлением, что он сделал последние усилия помочь государственному недостатку. Из этих 30 бочек, 20 бочек, удержала штат контора на выдачу окладного жалования на этот год статским и военным чинам, ибо это жалование правительство взяло вперед из обыкновенных государственных доходов и употребило на военные расходы.